большой политик. Ещё до начала конфликта с Японией готовность или же неподготовленность России к войне на Дальнем Востоке в правительственных кругах Петербурга оценивалась по-разному. Царские чиновники, кто хорохорился, грозя закидать шапками макак, то более адекватно поумеривал амбиции. Нехотя, идя на последовательные уступки японской стороне, Токио вёл более последовательную политику, просто в силу более прямолинейной задачи. В какой-то момент молодой азиатский хищник, почуяв некую слабину северного оппонента, лишь повышал требования, в итоге взяв курс на войну. Теперь возвращалась Обратным маятником пошёл откат. Удручённый результатом первой встречи с российским императором, Матоно составил вдумчивый доклад с шифровкой и отправив в Токио. Там обмусолили сложившееся положение, прислав ответ: отступать. То есть не бежать, а прощупывать почву для постепенных уступок. становилось очевидным, что русско-японская война в видимом политическом спектре сводилась к борьбе за обладание корейским полуостровом. Двойные планы Японии на южную Маньчжурию и Китай, разумеется, уже не рассматривались. Однако даже оказавшись перед лицом военного поражения, самураи не оставляли попыток зацепиться за любой клочок былых притязаний. В этом отношении неофициальные потуги посланника Матоно главным в Токиоской квартире определённо устраивали Эдоки, пока не к чему не обязывающий зондаж перед генеральной встречей на высшем уровне. Параллельно японский кабинет осуществлял всяческие дипломатические ходы, обращаясь к нейтральным странам на предмет посредничества в переговорах. а также выискивая любые пути для всяческого давления на Россию обидевшую маленькое островное государство именно таким эпитетом отличилась американская Нью-Йорк Таймс Надо сказать, что заинтересованные политические элиты великих держав держали нос по ветру моментом уловив перевес чаши весов в противостоянии в русскую сторону едва ли уже не списав Японию Первыми отреагировали иностранные биржи. Несмотря на всё ещё тлеющие революционные очаги по российским губерниям, курс рубля оказался более привязанным к событиям на Дальнем Востоке. Кайзер Вильгельм прогремел с ободряющей речью за кузена Ники, почему-то больше упирая на стоящих плечом к плечу германских ландскнехтов. Снова загнув о зорвавшихся китайцах, осмелевшихся косо поглядеть. Лояльная французская печать, и до того всеми силами доказывавшая бесполезность войны, сейчас и по-давно продолжала в том же духе ратовать за скорейшее наступление мира. Касательно британской и американской стороны, Что бы там от них ни ожидали, но и они, англо-саксонские таймсы, в свою очередь заикнулись о необходимости положить войне конец почетным мирам. России же не злоупотреблять выгодами своего положения. Президент САСШ в одном из интервью высказался весьма парадоксально. «Исход войны далеко не предрешен». Но России я бы посоветовал отказаться от контрибуционных притязаний. Мир с обоюдной выгодой — лучший исход. Интервьюирующий Акула Пере не удержался от сарказма. «Какую обоюдность имеет в виду господин президент? Японии и САСШ или САСШ и Великобритании?» Официальный Лондон, помимо всего прочего, уведомил, что находящиеся в настоящее время в китайских водах военные корабли Хоумфлита пока не будут отозваны в Европу, ввиду того, что положение на Дальнем Востоке и интересы Великобритании требуют присутствия там сильного флота. Еще был Токио. Последних текущих, В стилодвижениях российского императора договор с Германией и Токио мало интересовал. А вот на встречу с королем Эдуардом стратеги Микадо смотрели с тревогой. Высокие визиты на рейде Копенгагена уже внесли в политические отношения Англии и Японии ощутимое подозрение и прохладцу. Британцы и до этого не отличались доверительностью. Сейчас же ходили, улыбались, где сказать, всё хорошо, делаем что можем в рамках договора и международных правил. Казалось бы, действительно, Whitehall легко дал санкцию на челийскую махинацию с двумя броненосцами. Впрочем, потребовав немедленных ответных фунтов, тех, которые в стерлинге. Едва корабли вышли из Портсмута, Балтика вальсировала ветрами и температурами. Вчера холодила моросом, а сегодня за окном лил проливной дождь. И российский монарх якобы нашёл окно в своём плотном царском графике для новой встречи с японским послом. Терпеливо выслушав соображения вежливого аристократа на предмет дальнейшего тихоокеанского сопроцветания двух империй, Романов сегодня вымученная любезность заговорил. На вас дурно повлиял пример Великобритании, далёкого острова, что владеет матереками. Союз с союзом, но это не значит, что вам непременно надо идти в форватер британской политики. Столько усилий положенных на алтарь храма Ясукуни Дзиндзя, я правильно назвал? Японец поспешил к внутрь. Так вот, столько усилий положенных на алтарь храма Ясукундзи Дзиндзя, а я всего за одну встречу добился с Англией соглашений по многим спорным вопросам, включая колониальные. Для Альбиона вы инструмент, длинный рычаг, рука с катаной на периферии их империи. Для нас же В первую очередь вы беспокоенный сосед. Соседи часто ссорятся, так как трутся бок о бок, сталкиваются, что те дети в песочнице. Вообразите себе японо-шведскую войну. Посол позволил себе натянутую улыбку. Шутка принята. Но вопросы решались слишком серьёзные, чтобы долго её хранить на лице. Ваше величество, у генералов, подданных тено своё мнение. Они не смирятся с бесчестием и готовы умереть на ряду с рядовыми солдатами на сопках Маньчжурии и перевалах Кореи. На лично я не вижу большой разницы. Сбросите ли вы дивизии Аямы в море или запрёте их на корейском полуострове. В этом случае у Японии нет развития. Россия будет нависать над нами. Какой бы в сторону мы ни стали двигаться, нам придётся всякий раз оглядываться, не ударите ли вы в спину. Император отошёл, раздвинул шторы за стыв, глядя на косые струи ливня. Тёмная фигура в квадрате окна, наверное, должна была подчёркивать: вот стою спиной и На самом деле хотел скрыть торжествующую улыбку. Речи учтивого представителя Токио уж совсем напоминали извинительные оправдания всей японской агрессии. Намереваясь и сегодня продолжать играть кнутом, давя на оппонента, Романов вдруг решил повременить, отложив до следующей встречи, сейчас и вовсе прервав. Потому он, вернувшись к столу, незаметно нажал на кнопку электрического звонка в приемной, снисходительно обронив. «Зачем же умирать? Отважные воины еще понадобятся Японии». «Мне вот мои генералы докладывают, что все больше японских солдат спешат сдаться в плен, бросая оружие». Николай слегка развел руками. Чёртов епошка даже не моргнул. Так заведено, кто выигрывает, у того и пленных больше. Отреагировав на скрытый сигнал, постучав в дверь, явился гвардейский офицер, протянув бювар, доложившись о поступлении срочных документов. Дело на хмуря брови в прочтении, Николай, коротко извинившись, объявил, что он срочно необходим в другом месте. Она попрощалась так небрежно, будто собираясь завтра снова встретиться, что было вполне и возможно.